Придворный историограф короля Поль де Пелисон Фонтанье записал 26 июня 1673 года. Невозможно выразить, в какой степени все сожалели о нём, и в особенности король, который многократно говорил об этом с большим уважением и горестью. 3 июля в королевском шатре опять вспоминали о храбром госконце. Король сообщает де пелесон фон тандье, говорил исключительно хорошо о господине Дортадяне и особенно восхвалял его за то, что он почти единственный человек, который сумел заставить людей любить себя, не делая для них ничего, что обязывало бы их к этому. Среди отважных мушкетеров не было ни одного, кто не сожалел бы о своём любимом командире. В мемуарах графа Каре Далинди можно прочитать Мало кто стал бы участвовать в столь опасном предприятии, в котором он принял участие. Однако при том положении вещей, вопреки всему, что говорят придворные, будто бы это похоже на безрассудство юнца, именно великая доблесть господина Д'Артаньяна и бравых мушкетеров принесла королю Мастрихт, и его величество написал письмо королеве, упоминая его в следующих выражениях. «Мадам...» Я потерял Дортаньяна, которому в высшей степени доверял и который годился для любой службы. На сегодняшний день известны два подлинных портрета Дортаньяна. Первый это гравюра, украшающая книгу Госсена де Куртиля, и второй, сделанный придворным художником Людовика XIV Франсом Ван де Мюленом. Шарль де Бац де Кастельмор Дортаньян был красив и благороден. Он одевался строго по испанской моде, предпочитая всем цветам черный, но как знак дворянства носил красные каблуки. Тот факт, что знаменитый Д'Артаньян существовал на самом деле, давно считается бесспорным. Многие даже читали его мемуары, созданные де Куртилем. Правды в этом сочинении побольше, чем в романах Дюма. Тем не менее, великолепный Гасконец, неважно реальный или синтезированный, продолжает читаться. В частности, роман «Три мушки терра», впервые вышедший в 1844 году, переведен на 45 языков и издан общим тиражом более 70 миллионов экземпляров. По его мотивам снято более 40 фильмов.